Дарья Кова. Восхитительный наглец. Глава первая. Надёнка, только что позвонила секретарь Шенкана Матвеева, сказала, чтобы ты поднялась в его кабинет. Он только что приехал, хотел бы с тобой поговорить. Подняв глаза от проекта, посмотрела на начальника отдела с прищуром. А кто это? Никан Матвеев? Ты что? Это же владелец нашей компании. Засмеялась она. Давай скорее. Отложив карандаш, нахмурилась. Чего ещё этому Кенно понадобилось? Сегодня второй день моей стажировки в крупнейшем архитектурном бюро страны. Проработав всего 3 месяца, поеду в Европу. Там меня с руками и ногами оторвут после стажи в Industry of the Future. Мне всё думалось, что куда-то бегать из-за своего стола я не буду. Неужели так требуется моё присутствие и общение с руководителем компании? Я же всего лишь архитектор. Давай, давай. Хватай свои заметки и бегом к нему. Фыркнуло на меня Антонина Павловна. Кстати, Наденька, он не женат. Как-то заигрывающе произнесла. Ох, а мне-то какое дело? Собрав листы А4, на которых я сделала первые пометки нового проекта по строительству социальных домов, помчала. Сердце тарабанило в груди, отражаясь в ушах. Я волновалась. По характеру ведь интроверт. Наверное, именно поэтому пошла на архитектурный факультет. Люблю творить. Рисовала, сколько себя помню. Рисовала не кошечек и собачек, а здания. Мечтала переехать в Европу. Там к архитектуре относятся по-другому. Историю ценят, не уклоняются от общности или городов. Москва для меня стала культурным шоком, когда я переехала из Питера, чтобы по стажироваться в крупнейшем архитектурном бюро страны. Нажав кнопку лифта, смотрела на табло. Книконо. Произнёс пожилой мужчина, подошедший со спины. С ним меня уже знакомили, но имя его я подзабыла. Да, Книконо Матвеево. Ты сильно не расстраивайся после общения с ним. У него такой метод. Улыбнулся и пошёл прочь. Лифт щёлкнул, оповестив о своём прибытии. Зайдя внутрь, нажала кнопку на самый высокий этаж здания. 65, если быть точной. Волноваться я не стала меньше. От слов этого мужчины мне ещё страшнее. Скоростной лифт быстро доставил меня до нужного этажа. Выйдя из кабины, я озиралась. Надежда? Обратилась ко мне молоденькая девушка в деловом костюме. А я закивала, невольно оценив её вышколенный вид и мой растрёпанный. От природы кудрявые волосы торчали у меня в разные стороны, поэтому всегда носила длину не ниже плеч. А у этой девушки был идеальный гладкий боб. Кажется, ни один волосок не выбивался из её безукоризненной причёски. Да, я Надежда. Пройдёмте, Никан Матвеевич вас ждёт. Цокая каблучками, она провела меня к кабинету и без стука открыла дверь. Сразу же перед глазами оказался мужчина, на вид не старше 30 лет, темно-волосый, широкоплечий и довольно высокий. Он сразу произвёл приятное впечатление, быть может, всё дело в смазливой внешности. Здравствуйте, проходите. Был вежлив и учтив. Здравствуйте. Засеменила ножками, заходя в кабинет. За спиной захлопнулась дверь. Видимо, её закрыла секретарша. Дайте свои эскизы. Спокойно заговорил, усаживаясь в кресло. Подойдя к его столу, наклонилась, пытаясь дотянуться и передать ему в руки несколько листочков, которые я прорисовывала с самого утра. Работаете без программы? Вздёрнул бровью. Сначала вручную, потом вношу данные в программу. Тихо ответила, оправдываясь. Нас так учили. Ничего не ответив, просматривал каждый лист, словно под лупой. И где вас таких берёт отдел кадров? Закачал головой. Вы думаете, это хороший проект? Швырнул листки на край стола, от чего я их еле подхватила, спасая от падения. Это ещё не проект, это зарисовки. То есть вы до обеда рисовали эти песольки? Думаете, мы тут так работаем? Засмеялся. Это ткнул пальцем в сторону моих с трудом выверенных листков. Бездарщина. Вы свободны. Открыв было рот, чтобы что-то сказать в свою защиту, молчала. Господи, что сказать этому хаму? Как доказать, что я права? Чувствуя жжение в глазах от пробивающихся слёз, развернулась к двери и пошла на выход. Козёл. Начальник и слова мне не сказал. Он уже и думать забыл о той стажёрке, которая в течение полминуты была в его кабинете. Закрыв за собой дверь, хотела разрыдаться. Как этому человеку удалось довести меня до слёз за несколько секунд? Меня не мог пронять даже самый противный профессор нашего института, который, кажется, питался слезами девственниц. Хотя вряд ли мои одногруппницы, кого он довёл до слёз, были девственницами. Но если бы были, Его точно можно было отнести в этот разряд. А пока он был лишь жена ненавистником. До сих пор помню его фразы: "Женщины глупы, им не место в архитектуре, им место на кухне". Но профессор был старым пердуном, которому его хамство можно было простить его старостью. Было уж за 80, а на работу бегал как двадцатилетний. Видимо, слёзы девушки оказывали на него омолаживающий эффект. Ну этот что? Чего пристал-то? Ещё не успела доделать проект, а он уже оскорбляет. Да и вообще, непрофессионально это. Надежда, зайдите-ка ещё на минутку. Вдруг услышала я голос, который уже стала люто ненавидеть. Смахнув слезу, развернулась и лучезарно улыбнулась. Противный, противный сноб. Да? Никан Кенен зашёл в кабинет, а я последовала за ним. Скажите, пожалуйста, Начал он, как только закрыл дверь. Вы пришли в офис или на вечеринку? Смотрел на меня, не сдерживая ухмылку. В офис, ответила на автомате. Тогда будьте любезны, на работу надевать деловой костюм. У нас дресс-код. Неужели вам не сказали? Сказали. Скромно начала я поправлять свой жакет. Через несколько минут у вас начинается обед. Давайте отобедаем вместе. Заодно и узнаю, чем живёт наш творческий отдел. Схватив телефон, небрежно лежащий на столе, вновь открыл дверь, и мы вместе вышли. Я задыхалась от изумления. Только что вроде как отчитал, но пригласил на обед. Что бы это значило? Представляю, как тут все молоденькие и не очень девчонки по нему сохнут. Не просто начальник, а владелец компании. Свои влажные розовые мечты я давно упрятала в тёмную коробку. Никаких принцев на белых конях не существует. И этот не принц. Хам, сноб и ещё невесть кто. Пригласил на обед явно с одной лишь целью: узнать, что говорят о нём в отделе. А я, типа наивная дурёха, сразу ему всё должна выложить. Или может, думает завербовать меня в шпионы, чтобы докладывала что да как? Леночка, скажите водителю, чтобы подавал машину. Бросил он секретарше и пошёл на выход. Нажав кнопку лифта, окинул меня каким-то игривым взглядом. Сразу же вспомнилась сцена из фильма 50 оттенков серого, там, где он её жарко целует в лифте. Во рту от этой мысли пересохло. Парень у меня есть. Ну как парень? Тот, с кем я уже встречаюсь 100 лет в обед. Он остался в Питере, пока я рванула покорять Москву на эти 3 месяца. Далее в моих планах Барселона. А Ваня так и останется в Питере. Наша последняя встреча была этой каприлюдией перед расставанием. Поэтому своих интимных мыслей главным героям, которых стал Кенн или Никан, совсем не стыжусь. Если бы не его острый язык, совсем некрасищий мужчину, я могла бы даже влюбиться. Ведь этот хамовитый Ловелас поистине красавец, во всяком случае, полностью в моём вкусе. Стоя в лифте, наивно полагала, что рассматриваю его незаметно для него самого. Но через секунду до меня всё же дошло, что мой слюнявый взгляд прекрасно ему виден в отражении зеркальных стен. Рост под 185, шикарный разворот плеч, бездонная глубина зелёно-голубых глаз, тёмные волосы, немного зачёсанные назад и щетина. О, он просто идеал для меня. Только вот если бы в Купэкето заменить бы его сварливый характер на что-то более подобающее.